Странно, очень странно, но сравнивая свою советскую, скудную, боязливую жизнь с нынешней, Михаил Дмитриевич, почти не сознавая себе в этом, приходил к выводу, что та, прежняя, была лучше, во всяком случае, справедливее и честнее. Бога не помнили. Со свечками по храмам не стояли, а жили-то праведнее. Вот о чем надо спросить трубу. Нет, это, конечно, не значит, что никто не лгал, не обманывал, не воровал, еще как. Но все это делалось, словно бы вопреки, и скрывалось, как дурная болезнь от других и даже от себя. А теперь не жизнь, а какой-то публично-общенациональный конкурс на самый твердый шанкер. Миша, ты где, Миша? Сверельников очнулся и увидел перед собой улыбающегося. Болеслава Брониславовича Желтикова, еще больше похудевшего со времени их последней встречи. Года полтора назад он был почти так же толст, как незабвенный Валентин Петрович. Но потом серьезно занялся собой и уменьшился в два раза, хотя сохранил манеру двигаться осторожно, словно боясь не уместиться в предлагаемом пространстве, что при его нынешней комплектации выглядело как сжиманство. Садился он тоже с опаской, Все еще не надеясь на крепость мебели. Здравствуй, Болик. Привет. Ну и лицо у тебя сейчас было? Заметил желтиков, все еще продолжая пробовать телом прочность стула. Какое? А такое точно ты мне бомбу принес. Он с усмешкой кивнул на чемоданчик. Так задумался о жизни. Миша, мой тебе совет. Никогда не думай о жизни. Она же она, сука, не думает? Это точно. И огорчаться так не нужно. Главное, что решение принято. Не без моей помощи. Шеф колебался до последнего. Что-то ему там твой Веселкин напел. Поэтому про меня не забудь. Не забыл. Подтвердил Сверельников и, показав глазами на дипломат, добавил. Отдельно, в конверте. В это время официантка принесла ему на деревянной досточке суши и маленький чайник. А Жолтикова дала меню, и тот углубился в него с той основательной серьезностью, с какой обычно изучает объявление о продаже недвижимости. Он даже выложил из кармана крошечный калькулятор, чтобы подсчитывать калории. В недавнем прошлом Болеслав Брониславович являлся народным депутатом, но потом провалился, потому что его соперник из блока «Справедливость» разбросал в почтовые ящики избирателям к интервью Желтикова из малоизвестного журнала «Гей-славяне», в котором кандидат радостный подробно докладывал сочувствующим читателям о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью было старое, начало 90-х, когда, настрадавшись под гнетом тупых советских гомофобов, отечественные геи, опьяненные счастьем свободного самоопределения, принялись в захлеб рассказывать в печати, на радио и телевидении свои трудноличные жизни, протекавшей долгие годы в лучшем случае в андеграунде, а то и в самом настоящем подполье. Болеслав, в частности, Гордо сообщал о том, что он первый в российской истории открытый гомосексуалист, ставший депутатом. Конечно же, это было нескромным преувеличением, ибо тогда ходил даже анекдот о новом российском флаге. Красный цвет символизирует кровь, пролитую за свободу. Белый – чистоту помыслов реформаторов. Синий – количество голубых в Думе, правительстве и администрации президента. А все вместе повторяет торговый триколор, пепси-колы. Однако времена менялись. Хвастать гейством сначала стало немодным, а потом и просто опасным для общественной жизни. Даже президент Ельцин в нетрезвом раздражении посоветовал одному из своих нетрадиционных помощников засунуть нетипичную ориентацию куда следует и столкнул его за борт с прогулочного парохода. Сообразив, что невольно скаламбурил, он смягчился и приказал выловить тонущего. Но тенденция обозначилась. Страна явно поворачивалась от геополитики к И вот, откселенные недоброжелателями давние голубые восторги Желтикова, стоили ему депутатского мандата. Далекие от сексуальной терпимости избирателя города Ахлатырска, где он, будучи исконным арбатским обитателем, почему-то решил баллотироваться, не только не отдали свои голоса столичному извращенцу,